Грандиозный скандал за месяц до открытия 22-го съезда партии или «Страсти по бабьему Яру». В начале осени 1961 года, буквально за месяц до открытия очень важного для советского руководства 22-го съезда Компартии, всю страну потрясло новое стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Интеллигенция почти сразу раскололась на два лагеря. Большинство либералов было просто восхищено мужеством поэта, а значительная часть охранителей до лютости негодовала. В своей мемуарной книге «Шестидесантник» Евтушенко вспоминал «Бабий Яр я закончил поздним вечером, после того, как побывал на том страшном месте и немедленно позвонил в Москву Александру Межерову, прочел по телефону. «Это нельзя печатать», — сказал он. «Там всё спрямлено». «Все гораздо сложнее. Ты опозоришься на весь мир». «Да, там все спрямлено. Но об этом надо говорить. Может быть, именно так прямо. И сейчас, а не завтра», — сказал я. «Я готов опозориться на весь мир». Тем же вечером в киевском ресторане я прочел эти стихи друзьям своей юности Ивану Драчу, Ивану Дзюби, Виталию Коротичу, запоздала пришедшему к нам прямо с дежурства в госпитале. Им это понравилось. Тогда мы все понимали друг друга с полуслова. У меня готовился вечер в октябрьском зале на Крещатике, и по Киеву пошли слухи о том, что я написал стихи о Бабьем Яре. Эта тема тогда была почти запретной, что являлось психологической причиной замалчивания. Боязнь напомнить о преступлении, в котором были замешаны и украинские полицаи. Нежелание вызвать сочувствие к евреям. Вдруг они снова смогут понадобиться для очередного выброса накопившегося озлобления. Антисемитизм унаследованный от царизма, был секретной политикой партии, чьим гимном парадоксально был «Интернационал». Мой предстоящий вечер киевские власти сначала хотели вообще отменить. Мне пришлось нанести визит в отдел культуры ЦК Украины и возмущенно заявить, что я буду расценивать это как неуважение к русской поэзии. Меня принялись уверять, что никто мой вечер не собирался запрещать, но саботаж продолжали. Афиши напечатали, но не расклеили. Учительница литературы одной из киевских школ и ее ученики взяли расклейку на себя. Однако мои афиши, читая ловкие руки, заклеивали сверху другими. Тем не менее зал был переполнен. Тогда я еще не знал, что под сценой октябрьского зала находящегося на холме скрыты тайные подвалы кгб где было замучено столько людей какой парадокс истории что стихи о безвинно пролитой крови я читал стоя на сцене которая сама покачивалась как плод на крови пролитой нашими отечественными фашистами евтушенко «Шестидесантник. Москва. 2008 год». Возвратившись из Киева, Евтушенко отнес новое стихотворение «На цветной бульвар» в редакцию литературной газеты своему приятелю Всеволоду Ревичу. Другой сотрудник газеты немедленно отдал рукопись молодого поэта в набор. В книге «Шестидесантник» Евтушенко рассказывал. «Ты не уходи», — сказал мне мой приятель, — Еще редактор не читал. Может быть, вопросы будут. Часа два, нервничая, я сидел в одной из редакторских комнат. Поминутно заглядывали журналисты из всех отделов, говорили какие-то успокаивающие слова, но весьма неуверенными голосами. Машинистки приносили конфеты. Вдруг открылась дверь, и появился старичок-наборщик в рабочем халате. «Ты...» Евтушенко будешь. Дай руку, сынок. Я набрал твой бабий яр. Правильная вещь. Все рабочие у нас типографии читали одобряют. Я, брат в молодости, в рабочей дружине участвовал. Евреев от погромщиков защищали. Старичок что-то еще говорил, и мне как-то спокойнее становилось на душе. Наконец меня попросили зайти к редактору. «Редактор Косолапов?» Немолодой уже человек поглядел на меня своими хитрыми крестьянскими глазами из-под седых клочковатых бровей. Эти глаза много повидали на своем веку. «Хорошие стихи», — с расстановкой сказал редактор, испытывающий, глядя на меня. По своей практике я знал, что когда начинают с этой фразы, то стихи затем обычно не идут. «Правильные стихи». С той же расстановкой продолжал редактор. «Ну, теперь-то уж я совершенно был уверен, что стихи не пойдут. Будем печатать», — сказал редактор. Обычная хитринка вдруг исчезла из его глаз. Его глаза посуровели. «Конечно, может быть всякое. Ты это учти». «Я учитываю», — ответил я. Я снова возвратился в редакторскую комнату. Завтрашний номер выходил обычно в семь вечера. Все журналисты, уже окончившие свою работу, остались. Тоже ждали номера. Пробило семь часов. Редактор еще не подписал номера. Пробило восемь. Редактор зачем-то послал машину за своей женой на дачу. Пробило девять. Ко мне зашла молодая красивая женщина, главный инженер типографии, и молча показала уже готовые листы. Только на том месте, где должно было стоять мое стихотворение, зияло белое пятно. пробил одиннадцать. К редактору приехала его жена. В половину двенадцатого редактор попросил меня зайти. «Я пойду с вами», — нервно сказала женщина-инженер. Если что-нибудь не так, я скажу, что уже невозможно не напечатать. Сошлюсь на какие-нибудь технические причины. Мы зашли. Редактор и его жена уже в пальто стояли над листами. Женщина-инженер, увидев, что листы с моим стихотворением подписаны редактором, схватила их и весело как девчонка, припрыгивая, помчалась в типографию. «С женой я решил посоветоваться», — сказал редактор. «Она мой большой друг. Видите?» И она одобрила. «Идите смотреть, как сейчас стихи из-под машины будут вылетать». Я спустился в типографию. Рабочие пожимали мне руку. Женщина-инженер махнула рукой, и машина заработала. И вдруг что-то затрещало, грохнуло, и машина остановилась». Я был настолько взвинчен, что совершенно оцепенел. Старичок-наборщик ласково тронул меня за плечо. «Одну минуточку потерпи еще, сынок». И машина снова заработала. И первые экземпляры газеты один за другим стали падать к моим ногам. «Завтра эта газета станет библиографической редкостью», сказала женщина-инженер «Протягивая мне охапку номеров». Я расцеловался и с ней, и с рабочими. Мне казалось, что мы вместе написали эти стихи. Уже в середине нулевых годов Евтушенко в интервью журналистам газеты «Новое известия повторил эту версию. Он вновь заявил, что косалапов понимая, какой взрыв негодования Баби Яр мог вызвать в Кремле, якобы решил посоветоваться с женой. И будто бы та, благословив мужа на публикацию, вызывающе смелого произведения, добавила. Мол, за эти стихи не жалко потерять и редакторское место. Сейчас трудно утверждать, так ли все было в реальности. То, что жены некоторых редакторов постоянно вмешивались в рабочие дела мужей, похоже на правду. Известно, как сильно влияло на редакционные дела в журнале «Знамя», супруга Вадима Кожевникова. Потом, в 80-е годы, в редакционной политике журналов «Москва» и «Огонек» большую роль играли вторые жены Михаила Алексеева и Анатолия Сафронова. Сомнение в правдивости, приведенной в интервью Евтушенко сцены, вызывает другое. Утверждение о том, будто Косолапов готов был пойти за стихотворение «Бабий Яр» на эшафот. Скорее всего, поэт смелость редактора сильно преувеличил. В писательских кругах Косолапова знали как убежденного солдата партии и в придачу как большого труса. В свое время он, работая в газете «Агитпропа» ЦК «Культура и жизнь», принял самое активное участие в разоблачениях космополитов среди творческой интеллигенции. Эту же линию Косолапов продолжил и при Всеволоде Кочетове, во второй половине 1950-х годов. И в печать он подписал «Бабий Яр» не от большой смелости, а потому что был уверен, что стихотворение Евтушенко соответствовало взглядам ближайшего окружения Хрущева и обязательно получит поддержку Кремля. У него и тени сомнения не было в том, что звезды могли повернуться иначе. К тому же Косолапов всегда отличался невысоким художественным вкусом. Он не стыдился публично называть посредственного стихоплётаща Почёва тютчевым наших дней. Бабий яр появился на страницах Литгазеты 19 сентября 1961 года. Критик Бенедикт Сорнов, работавший тогда в ЛГ, Вспоминал, как начался тот день в редакции. Я поднимался по лестнице с четвертого этажа к себе на шестой. Навстречу спускался Леонид лихадеев Увидев меня, он остановился и произнес. «Ну, что ты сейчас скажешь? По-прежнему будешь доказывать, что к пожарной охране, как говорил Остап Бендер, то есть к поэзии, это отношение не имеет?» Или все-таки оценишь, наконец, если не само стихотворение, так хоть гражданский поступок поэта? Истолковав таким образом это его лаконичное «ну», я начал бормотать в своем обычном духе, доказывая, что и бабе Яр, и наследники Сталина, и другие публицистические стихи Евтушенко, восхищающие многих своей смелостью, не в силах изменить моего уже давно определившегося скептического отношения к поэту. Спокойно выслушав мой сбивчивый и не очень внятный монолог, Леня ухмыльнулся все той же своей сардонической ухмылкой и сказал, «Что бы ты ни говорил, Ребе, но сегодня он таки положил 12 миллионов евреев в свой жилетный карман». В тот же день я имел случай убедиться, что это были не пустые слова. Вечером мы с женой заглянули к Шкловским, у которых собралась тьма гостей. И все в один голос славили Евтушенко, его талант, его гражданское мужество. Один из гостей, это был Лев Исаевич Славин, в запале даже назвал Женю великим поэтом. «Я оказался не то что в меньшинстве, а в полном одиночестве». «Сам же, Виктор Борисович, в ответ на мои претензии к поэту, высказался в свойственной ему манере. сорнов сказал он с неизменной своей улыбкой Будды, — «не понимает, что любовь и проституция в основе своей имеют нечто общее». «Да, с художественной точки зрения стихотворение Баби Яр, наверное, было далеко не безупречно». Но в данном случае, надо отметить, оно несло в себе определенный политический смысл. Евтушенко, коснувшись чрезвычайно чувствительной темы Холокоста, утверждал «Но ненавистен злобой заскорузлой. Я всем антисемитом, как еврей, и потому я настоящий русский». Его позиция была однозначна. «Холокост преступления», которому никакого оправдания не могло быть и в помине. Однако многие политики и деятели искусства полагали, что поэт многое в своем стихотворении спрямил и потому допустил перекосы. Кому-то показалось, что Евтушенко умолил в борьбе с фашизмом роль русского народа. Словом, в обществе возникла бурная дискуссия – по крайне сложному национальному вопросу. Включилась в нее и газета «Литература и жизнь». 24 сентября в этом издании появилось похожее на манифест стихотворение Алексея Маркова «Мой ответ». А через три дня там была напечатана статья тогдашнего зятя редактора «Огонька» Анатолия Сафронова Дмитрия Старикова по поводу одного стихотворения. Два стихотворения, Знаковых для хранителей автора в одну кучу смешали русофильство, антисемитизм и интернационализм, и все до крайности запутали. Алексей Марков писал. «Какой ты настоящий русский, когда забыл про свой народ! Душа, что брючки, стала узкой, пустой, что лестничный пролет». Забыл, как свастикой ржавой планету чуть не оплели, как за державою держава стирались скарты из земли, гудели освенцами стоном и обелисками дымы, тянулись черным небосклоном все выше-выше в бездну тьмы. Мир содрогнулся бабьим яром, но это был лишь первый яр, он разгорелся бы пожаром, земной охватывая шар. И вот тогда их поименно... На камни помянуть бы в ряд. О, сколько пало миллионов Российских стриженных ребят! Их имена не сдуют ветры, Не осквернит плевком пигмей. Нет, мы не требовали метрик, Глазастых заслонив детей. Или не Россия заслонила Собою амбразуру ту, Но хватит ворошить могилы. Им больно. Им не в моготу, пока топтать по госту будет хотя поддин космополит. Я говорю, я русские люди, и пепел в сердце мне стучит. В стихотворении «Мой ответ» Марков, по сути, обвинил Евтушенко в клевете на русский народ. Автор «Литературы и жизни», вспомнив лексику конца 1940-х годов, грозно предупреждал оппонентов. «Пока топтать погосты будет, хотя поддин космополит, куда уж дальше было опускаться?» Я думаю, что свой стихотворный отклик Марков написал не от большого ума. Хотя нет, его нельзя было назвать совершенно глупым человеком. Марков в свое время много нахлебался. Он в 12 лет остался без отца. Мать, столкнувшись с угрозой голода, в 1932 году поспешила сына и дочь перевести из Ставрополя в Дагестан. Но горы не спасли. Мальчишка вскоре попал в дербентский детский дом. Потом он окончил Буйнакское педагогическое училище и отправился учительствовать в отдаленный аул Ашты, где научился неплохо говорить по-кумыкски. Когда началась война, Марков ушел на фронт и все четыре с лишним года прослужил авиационным мотористом. После демобилизации его приняли в Литинститут. Однако на одну стипендию прожить оказалось невозможно – Поэтому он вынужден был перебиваться случайными заработками то в детсаду, то в многотиражке завода имени Сталина, то в литературной газете. Но лучше всего молодого автора кормили переложение стихов дагестанских коллег. Со своими переводами Марков сразу после окончания института сунулся в союз писателей. Но старшие товарищи его кандидатуру отклонили – Они переводы бывшего учителя восприняли как халтуру. в Дорогу в большую поэзию Маркову дал не кто-нибудь, Александр Твардовский, опубликовавший в 1952 году в «Новом мире» его бесхитростную поэму «Вышки в море». С этой вещью выпускник Литинститута вскоре вновь постучался в Союз. Новые рекомендации ему дали Вера Инбер – Сергей Васильевич Смирнов и Михаил Луконин. Но на приемной комиссии против него выступили Павел Антокольский и Константин Федин. Антокольский прямо сказал, что «Вышки в море» – очень слабое и беспомощное произведение. Однако у молодого автора нашлись более влиятельные заступники. Получив заветную корочку члена Союза писателей, Марков тут же печатно набросился на своего учителя Твардовского. В нем взыграли непомерные амбиции. Он, видимо, решил, что уже стал поэтом номер один. Когда была создана газета «Литература и жизнь», Марков воспринял ее как свою вотчину. Уже во втором номере этого издания, 9 апреля 1958 года, Появилась сегодня «Бог весть, какая статья на взлете», а довольно-таки средних стихах Игоря Кобзева. Дальше поэт потребовал полполосы под собственные вирши. Однако в редакции для публикации отобрали лишь два стихотворения. Маркова это сильно разозлило. 12 июня 1958 года он отправил Полторацкому «Просьбу требования». «Дорогой Виктор Васильевич», — писал поэт, — «если в литературе и жизни, нашей газете, я не могу по-человечески быть представленным, тогда где же?» «Очень тронут, что вы мне напомнили еще раз о моих стихах. Даю вам целую подборку стихи России. Может быть, мой портретик дать, пока не состарился совсем?» «У вас это хорошо получается», — Журавлёв, Орлов и другие. Так как я на месяц-два уезжаю из Москвы, то оставляю его сейчас. Только сохраните его, пожалуйста, если особенно не напечатаете. Таким красивым я редко получаюсь. Всё это, конечно, между нами. Жму руку, Алексей. Полторацкий, в свою очередь, запросил мнение коллег. — Прочитав 28 страниц зарифмованного текста, член редколлегии литературы и жизнь» Виталий Василевский пришел в тихий ужас. Стихи Алексея Маркова чрезвычайно элементарные подчеркнул он в своем коротком отзыве. «Вот в чем дело. Напечатать их можно, но и в газете они останутся элементарными». Однако Болтарадскому категоричность Василевского не понравилась. Он недоумевал. К чему усложнять? Причем тут техника письма. Если поэт служит команде председателя Союза писателей России Леонида Соболева. Поэтому главный редактор настойчиво попросил Василевского пересмотреть свое отношение к правильному стихотворцу. После такого натиска Василевский пошел на уступки. Марков... «Поэт способный», — отметил он в новом отзыве. Но пишет он с поразительной быстротою и небрежностью. Вот и получается, что рядом с удачными произведениями попадаются вовсе пустяковые, коряво набросанные, непродуманные стихи. Да и в удачных-то вещах непрерывно натыкаешься на слабые строки. Я с отношусь к Маркову, но поэзию, да и Россию, я люблю сильнее, чем его». Влияние, иногда и открытое подражание то Блоку, то Есенину, зримо чувствуется почти во всем цикле. Я могу рекомендовать лишь в Жару, в Индии, Шалаш и Друг. Но, может быть, это и не так уж мало? После такой рецензии Полторацкому крыть оказалось нечем. Гигантомания не прошла, но осадок остался». Полторацкий вскоре заметно к Василевскому охладел, но зато приблизил к себе Маркова. Поэт попал в число любимых главным редактором литературной жизни авторов. За верность линии Сафронова-Грибачева Полторацкий даже готов был простить Маркову некоторые шалости в быту и франдерство на различных собраниях. В частности, главный редактор не стал делать оргвыводы после выступления молодого коллеги 6 декабря 1959 года на конференции «Поэт и современность», в котором стихотворец, по сути, усомнился в методе социалистического реализма. Полторацкий знал, что дело дошло до ЦК партии. Ему было известно, что партфункционеры Казьмин и Туманова осудили Маркова. Свои записки партначальству эти функционеры доносили. Необходимо указать, что на дискуссии были высказаны некоторые путанные, а порой и ошибочные положения. Так поэт Алексей Марков, Москва, наряду с некоторыми правильными мыслями, утверждал, что литераторы удивительно поняли метод социалистического реализма. Его поняли как метод восхваления, что в поэзии... Одно время было только восхваление. Говоря о советской поэзии 30-40-х годов, Марков назвал ее «Подхалимской», потому что она воспевала не народ, не его чаяния, а определенного человека. Недоумение участников совещания вызвали также двусмысленные рассуждения Маркова о значении философии для развития поэзии. «Возьмите любой век», — говорил он, — У каждого века была своя философия. В зависимости от этого поэзия ошибалась или правильно шла. Даже декаденты, как писала Гиппиус, декаденты имели свою философию. У них был Соловьев. Если бы мы остались на уровне примуса, у нас не было бы реактивных самолетов. А в философии мы остались на уровне примуса. Это чудовищно. Все идет вперед, только философия в литературе не развивается. Затем Марков выдвинул предложение о создании хотя бы одного кооперативного издательства. Этим неправильным высказыванием Маркова дали отпор Боруздин, Друзин, Турков и другие. Особенно активное несогласие высказали участники совещания с обвинением советской поэзии в подхалимстве. Но хода этому доносу не дали. Маркова лишь слегка в узком кругу пожурили. Поэт оказался очень нужен начальству для других дел. Одна была заковыка. Сколько Алексея Маркова не печатали, и как сильно поэта не надували, народ его стихи не знал. Чего нельзя было сказать о Евгении Евтушенко. Тот собирал переполненные залы, и его наизусть цитировала вся молодежь. Маркова это дико злило, и он только искал случая, чтобы отыграться на своем сопернике по полной программе. Но отыгрыш получился с душком. Судя по всему, в редакции литературы и жизни» стихотворный ответ Маркова мало кому понравился. Но перечить Полторацкому никто не решился. Максимум, что могли сделать журналисты, против обыкновения, они заверстали подборку Маркова не на третью, а на последнюю четвертую полку. И сначала дали стихотворение «Ясная поляна», которое в какой-то мере символизировало связь времен и традиций, некую перекличку эпох, и прокладывала мостик от Льва Толстого к нашей эпохе. Потом лирические этюд «Осенняя», затем образец гражданской поэзии «Козья ножка», и только потом последовал мракобесный выпад.